«Почему? Использовать эту силу значит раскрывать свой истинный потенциал, снова стать самой собой. Я не сомневаюсь, что это следующий шаг, который мать-ведьма предложит тебе сделать. Направиться в глубины собственного сознания, туда, где таится твоя сила. Ты поступила бы глупо, отказываясь использовать все имеющиеся возможности, особенно после того, что ты мне только что рассказала». «Ну что тут сказать?» К несчастью для нее, я имею в виду для меня, я не буду совершать никаких путешествий такого рода в ближайшее время, так как у меня все еще не выходит творить Сейд. Да, это загвоздка, задумчиво протянула волчица. Тебе нужен Сейд, чтобы обрести свою истинную силу. А истинная сила понадобится, чтобы спасти свою дочь. Но для чего конкретно мне потребуется эта сила при спасении Хель? я даже не понимаю что именно мне нужно будет сделать не говоря уже о том как это сделать волчица снова опустила голову на лапы и слегка фыркнула напомни мне еще раз с чего начнется конец миров с зимы что продлится три года сказала ангербода вспоминая свое видение в течение которой во всех мирах вспыхнут войны что погубят множество живых существ Потом волки, преследующие солнце и луну, настигнут свою добычу, погрузив миры во тьму. Игдрасель задрожит, и все узы, сдерживающие хаос во вселенной, разорвутся. Включая те, что удерживают моих сыновей. Подумала она, хотя до нее еще не доходили новости, что Фенрира посадили на цепь, да и местом заточения Йормунганда было целое море. Затем массы и йотуны сойдутся в битве, и огненный великан Сурт сожжет все сущее дотла, и из пепла возродится новый мир. «Понятно», — пробормотала волчица. «А кто-нибудь выживет?» Ангербода поборолась с желанием закатить глаза. «Некоторые из молодых богов, да, но я не знаю, как они...» Она запнулась. «Я не знаю, каким образом они выживут». «А твоя дочь не будет участвовать в битве, так?» «Я этого не видела, но...» — осторожно произнесла ведьма. «Послушай, есть еще кое-что. Я знаю, как умрет сын Одина, Бальдр. С этого все и начнется. Он будет убит стрелой из-за выпущенной рукой его собственного брата. И раз я знаю об этом, то и Один тоже». И если он не попытается предотвратить это, то позволит своему собственному сыну погибнуть. Но в то же время, после того, как все остальные боги будут убиты в последней битве, Бальдр возродится в новом мире. Получается, Один все равно останется в выигрыше, да? Потому что его сын в итоге выжил. Но как? Как хоть кто-то может выжить в огне Сурта? Он должен выжечь все миры, даже царство мертвых. «Тогда это просто замечательно, что у твоей дочери есть мать, которая пережила сожжение не один раз, а целых три, не правда ли?» Ангербода уставилась через костер на волчицу, а та в ответ на нее. «Вот оно!» — выдохнула женщина. «Вот и разгадка. Нужна какая-то защита от огня. Что-то вроде щита или...» Но затем надежда в ее глазах угасла. Но как мне удалось пережить пламя, будучи гульвейк? Я действительно умирала трижды? Или я просто каким-то образом смогла защитить себя? Это хороший вопрос, который следует задать самой себе, сухо сказала волчица, глядя на неё огромными и блеклыми в свете костра глазами. Возможно, первым делом тебе нужно вновь научиться творить сейт и дальше уже думать. Ты не ошибаешься в этом, друг мой согласилась Ангербода. На неё неожиданно свалилась невероятная усталость от всех сегодняшних разговоров и мыслей, но в то же время её разум гудел от открывшихся перед ней возможностей. «Мне кажется, чтобы вернуть себе силы, мне ни к чему возвращаться в пещеру. Что-то подсказывает мне продолжать мои странствия». «Это снова говорит твоя интуиция, мать-ведьма. Доверься ей. Колдунья кивнула». «Может быть, это означает, что существует кто-то, кто может помочь пробудить мои способности? Я просто должна его повстречать». Она сделала паузу. «Ты пойдешь со мной?» «Полагаю, это лучше, чем умереть», устало ответила волчица, закрывая глаза. «Хоть и ненамного». Странствия ангербоды продолжились, но после того, как она встретила волчицу, голос матери ведьмы больше не звучал в ее сознании. Возможно, из-за того, что цель была достигнута, ведьма встретилась со старой подругой. Пусть даже у неё и не было ответов, которые искала Ангербода, но, по крайней мере, она указала ей дальнейшее направление для поисков. «Или, может быть», — думала женщина не раз, — «я больше не чувствую её, потому что она — это и есть я, и теперь мы с ней снова едины». Но, будь так, не вернулись бы к ней все её воспоминания». Колдунье оставалось только гадать. И она странствовала дальше по мирам, теперь в обществе волчицы, но уже лучше понимая, что ищет. Пусть внутреннее наитие больше не подсказывало ей путь. Колдунью это полностью устраивало. Если она и правда была матерью-ведьмой, то, как и сказала волчица, интуиция укажет ей верную дорогу. И кроме того, спутник из волчицы был куда весомее, чем бесплотный призрак ее прошлой жизни. Так они и путешествовали. Всякий раз, когда путь лежал мимо населенных районов, волчица держалась подальше, чтобы не пугать жителей. Ангербода теперь не только обменивала свои зелья, но и задавала вопросы, не появлялся ли в этих краях в последнее время еще кто-нибудь, кто говорил, что умеет колдовать или просто обладал необычными умениями. Чаще всего местные качали головами и отвечали, что она была единственной, о ком они знали, кроме случайных мошенников, которые утверждали, что знают заклинания или могут магии рун лечить болезни, но обычно только делали хуже. Ангербоди не хватило бы пальцев одной руки, чтобы сосчитать, сколько раз она доставала из-под подушки больного, покрытый неправильными рунами рог, от которого люди заболевали еще тяжелее. Порой в тех местах, где она не чувствовала себя в безопасности, колдунья чарами маскировалась под старуху. Волчицу она при этом превращала в охотничью собаку, чтобы та могла сопровождать ее. Чем безобиднее они выглядели, тем меньше была вероятность, что люди почувствуют угрозу с их стороны. А сама она угрозу чувствовала все реже и реже. Теперь Ангербода путешествовала по мирам с определенной целью, И еще она обнаружила, что если вести себя так, как будто ничего не может причинить ей неприятностей, то так и происходит. «Приятно знать, что ты по-прежнему составляешь зелья», — заметила однажды в дороге волчица. «Мать-ведьма была прежде всего целительницей. Мне отрадно, что ты не забыла эту магию». «Врачевание и Сейд были единственными вещами, которые я всегда помнила», — призналась Ангербода. «Они словно составляли мое естество, во всяком случае прежде. Не падай духом, в девяти мирах должен найтись хоть кто-то, кто может тебе помочь». Ведьма на мгновение остановилась и, поморщившись, потерла лоб. В последнее время головные боли стали появляться внезапно, и она часами не могла пошевелиться, испытывая головокружение и тошноту. Ей еще предстояло придумать зелье, которое смогло бы избавить ее от боли. «Ты всегда можешь сесть мне на спину», — предложила волчица. «И я могла бы тащить эту треклятую тачку». «Это тележка», — пробормотала Ангербода. «И всё в порядке. Я в порядке». «Знаешь, раньше ты довольно часто ездила на мне верхом. В прежние времена». «Серьёзно?» «Положи свою трость мне в пасть». Из-за головной боли она не могла раздумывать над этим, а потому просто подчинилась своей спутнице, и волчица вцепилась зубами в палку. Ангербода ожидала, что то треснет в мощных челюстях, поэтому, когда вместо этого трость превратилась в пару толстых поводьев по обе стороны волчьей морды, ведьма ахнула от удивления. На поводье был нанесен узор в виде змей, зеленые и желтые чешуя, янтарные глаза». Женщина уставилась на них во все глаза. «Что за...» Черные губы волчицы приоткрылись так, чтобы Ангербода могла рассмотреть крошечный символ, вырезанный на одном из ее клыков. «Это наше старое заклинание. В конце концов, ты не единственная в Ярнведе умела колдовать. Ты сама сплела эти поводья, помнишь?» Несмотря на боль в голове, уголки рта Ангербоды тронула улыбка. «Кажется, волки и змеи появляются везде, куда бы я ни пошла», — задумчиво произнесла она. «Так ты не хочешь прокатиться? Думаю, со мной всё будет в порядке. Мне просто нужно отдохнуть». Колдунья протянула руку к поводьям, и они снова превратились в трость, как только волчица открыла пасть. К тому времени, как наступила ночь, её головная боль утихла. Энгербода разбила лагерь и уселась у костра в задумчивом молчании. Волчица дремала у неё за спиной. «Возможно, я защитила себя заклинанием», — прошептала женщина. «Если так, то это произошло инстинктивно, иначе и быть не могло. Но и совсем невредимой она не осталась». «Вероятно, это некий щит». Глубоко вздохнув, ведьма зажмурилась. Усилием воли она подавила свой страх перед тем давнишним костром, на котором боги сожгли её, и сосредоточила каждую частичку своей колдовской силы вокруг руки, словно создавая преграду для пламени. Затем медленно, все еще с закрытыми глазами, она протянула руку в огонь. На радостное мгновение щит сработал. Она почувствовала жар, но как будто в некотором отдалении. Пламя лизнуло ее руку, но не обожгло. Она распахнула глаза и, возможно, впервые за все свое существование торжествующе улыбнулась. А ведь внезапно пришли ей на ум слова Локи «когда-то ты была могущественной ведьмой, которая творила захватывающие вещи». Мысль о нем нарушила концентрацию и, взвизгнув от боли, Ангербода резко выдернула руку из огня и прижала к груди. Когда же она, хмурясь, наконец вытянула ее поближе к свету, чтобы осмотреть повреждения, то тихо зашипела сквозь стиснутые зубы при виде покрытых волдырями пальцев». «Неплохо для начала», — произнесла волчица, разглядывая обожжённую ладонь. Ангербода вздрогнула от голоса своей спутницы. «Не знала, что ты проснулась. У тебя есть целебная мазь от ожогов?» «Разумеется». «Хорошо», — удовлетворённо сказала волчица. «Тогда можешь попробовать ещё раз». Ночь за ночью колдунья упражнялась в создании преграды для огня. И чем больше она этим занималась тем очевиднее становилось, что ей нужно стать сильнее, чем сейчас, чтобы не то, что других, но даже и себя защитить хоть на какое-то продолжительное время. Сейчас было важнее, чем когда-либо понять, как снова творить Сейд, чтобы добраться до внутреннего источника силы, дотянуться до своей дочери. Нужно ли ей было преодолеть подсознательный страх? Или что-то еще сдерживало ее? Ангербода подозревала, что так и было. Спустя некоторое время они проходили через приморский рыночный городок в Мидгарде, где наткнулись на толпу, встречавшую на берегу корабль воинов, возвращавшихся из набега. Колдунья решила было обменять некоторые из своих целебных средств. Викинги редко возвращались домой без единой царапины. Но затем она заметила облако медных волос, плывущее сквозь толпу в сторону корабля, и ее кольнуло узнавание. «Может ли быть, что я ее знаю?» Медноволосая женщина обняла одного из самых крепких моряков, и когда тот поднял ее и развернул, Ангербода рассмотрела ее лицо. Желудок ее сжался от разочарования. На мгновение ей показалось, что она увидела одну из Ярнведа, похожую на призрак маленькой девочки, с которой она разговаривала в Железном лесу, но взрослее. Оказалось же, все иначе была всего лишь игра ее воображения. «Что случилось?» — спросила волчица, увидев выражение ее лица. «Ничего», — ответила Ангербода. Теперь она внимательно рассматривала всю толпу горожан и вернувшихся моряков, разговаривающих, смеющихся, кричащих, плачущих, обнимающихся, хлопающих друг друга по спине, и на миг почувствовала себя ужасно одинокой. «Я просто...» «Мне показалось, что я увидела кого-то знакомого, вот и всё». «Они действительно похожи», — произнесла волчица, рассматривая женщину с медными волосами. «Эта девушка и одна из наших. Возможно, её потомок. Кто знает, где они все осели, покинув железный лес?» Колдунья судорожно вздохнула и озвучила то чувство, что не давало ей покоя с тех пор, как волчица в ночи их встречи рассказала о ведьмах Ярнведа. То чувство, которое она могла теперь назвать — стыд. «Я подвела их. Подвела вас всех. Я сама виновата, что мне не к было возвращаться. Я виновата, что забыла их, виновата, что ушла. Если б я осталась, возможно, мне и сейчас где-то нашлось бы место». Волчица изучала её своими пронзительно мудрыми глазами. «Чувство вины — тяжкое бремя, мать-ведьма». Наконец произнесла она. «Его лучше оставить позади, если хочешь двигаться вперёд». «Но если бы я не ушла...» «В конечном итоге это мало что изменило бы». Волчица ткнулась лохматой головой в плечо Ангербоды. «Да, жизнь в Железном лесу заглохла после твоего ухода. Такова жизнь. Но это и так произошло бы, рано или поздно, сто лет назад, или тысячу. Они все покинули дом». «Нашли новых друзей, создали новые семьи. И ты тоже. И я тоже. А теперь и эта семья потеряна», — с горечью сказала колдунья. «Потеряна, но не исчезла», — напомнила ей волчица. «Если что-то закончилось, не значит, что оно не имело значения. Твоя жизнь с ведьмами Железного леса, с Локи и вашими детьми, со Скади... А теперь с тобой...» — добавила Ангербода, погладив волчицу по морде. Её взгляд снова остановился на медноволосой женщине, и что-то горько-сладкое расцвело в её груди, когда она подумала о выходцах из Ярнведа, разбросанных по мирам, со всеми их проблемами и радостями, и о себе, всё той же старой ведьме со своей верной волчицей, такой же, как прежде, но при этом совершенно другой. — Спасибо, — сказала она наконец. «От твоих слов мне, правда, легче». Волчица отстранилась и проворчала. «Славно, ибо на сегодня с тебя утешений хватит. А теперь пойдём. Дорога не ждёт». «Да», — прошептала Ангербода, окидывая последним взглядом людей на берегу, и на душе у неё почему-то полегчало. «Пора». Они с волчицей проходили через скалистые пустоши северного Йотунхейма, когда заметили поселение и решили там заночевать. Ангербода никогда раньше не бывала в здешнем чертоге, поэтому на всякий случай она наколдовала себе облик старухи, превратила волчицу в собаку и, подхватив тележку, подошла к массивному длинному строению. Сначала ведьма направилась на кухню в задней части дома, потому что ей всегда больше везло в переговорах с женщинами, чем если бы она, как полагается, входила через парадную дверь и представлялась мужчинам. Хозяина чертога звали Гемир, и в тот день он давал пир. Энгербода слышала хриплый смех, доносившийся через стены. Жена Гемира, Хрот, командовала слугами, которые входили и выходили из пиршественной залы, чтобы наполнить тарелки гостей и кувшин и элем. Все они казались довольно изнуренными, и Хрот отвечала на вопросы ведьмы весьма кратко, потому что была очень занята. После того, как Ангербода выяснила, что в поселении нет больных или раненых, которым могла бы понадобиться ее помощь, она решила не спрашивать, не появлялся ли в их краях в последнее время кто-нибудь, умеющий колдовать. «Но нам может понадобиться целитель сегодня ночью, учитывая, сколько они там пьют», — устало добавил Хрот. «Так что, если ты хочешь остаться и готова помочь мне прислуживать за столами», Я буду рада накормить тебя ужином и дать кров на эту ночь». Ангербода согласилась. «Я хоть и выгляжу старый и немощный, но, конечно, могу налить эль, не пролив его». «Превосходно», — сказала Хрот. «Как к тебе обращаться?» Хейт было все больше на слуху. На долю секунды колдунья задумалась, а потом решила придумать что-нибудь другое. «Хюндла?» «Что ж, Хюндла, благодарю тебя за помощь. Хрот протянула ей глиняный ковшин и отправила к гостям. В пиршественной зале стоял невообразимый шум, а на лавках сидело столько йотунов и прочих обитателей всех девяти миров, самого различного происхождения, сколько Ангербода не встречалась за все время своих странствий. Здесь были горные тролли, темные альвы, ледяные великаны, каменные великаны и один или два гнома довольно странного вида а также несколько других йотунов, которые были примерно того же размера и облика, что и она, внешне неотличимые от человека Илиаса. Хозяин чертога Гимир, огромный мужчина, сидел в высоком кресле и вещал громким голосом, как они с тором отправились на рыбалку за змеем Мидгарда. «Йормунгант». Она с трудом сохраняла невозмутимое выражение лица, перемещаясь по зале наполняя на ходу чаши и слушая рассказ. Тор явился в чертог под чужим именем, и ему предложили разделить с хозяевами трапезу. Он воспользовался этим гостеприимством и в один присест проглотил целиком двух быков, поэтому Гемир предложил им вместе отправиться на рыбалку, чтобы было чем трапезничать в следующий раз. Тор согласился, но после этого убил еще одного хозяйского быка, и насадил его голову на огромный крючок в качестве приманки, чтобы выманить змея Медгарда из моря. И вдобавок ко всем убыткам, которые он уже нанес, гость, ко всему прочему, еще и разбил лодку великана, когда изо всех сил пытался удержать змея на веревке. В конце концов Гемир перерезал ее, но в последний момент Тор достал свой молот и нанес удар змею по голове. Тогда Гимира понял, с кем именно он отправился на рыбалку. Ведьма полыхала от гнева, слушая этот рассказ. Чтобы еще больше досадить хозяину, Тор украл знаменитый своим огромным объемом котел Гимира, дабы сварить достаточный эля для богов. К концу рассказа все гости в зале пребывали в такой же ярости, как и Ангербода. Все асы, плоды воры и обманщики, проревел огр и остальные в зале закричали в знак согласия. «С ними надо что-то делать!» — завизжала злобного вида великанша в углу, женщина в два раза выше ангербода и вся в язвах. А затем в передней части зала раздался очень знакомый голос. «У меня тоже есть что сказать, если хотите услышать больше о подлости богов». Сердце колдуньи ёкнуло, когда она обернулась и увидела Скади, забравшуюся на скамью, чтобы обратиться к собравшимся. Лицо женщины покраснело от выпитого, и она размахивала своей большой чашей с Элем как оружием. «Успокойся», — сказала себе Ангербода, хотя её сердце затрепетало. «Это просто совпадение, что она здесь. Не выдавай себя». «Сядь, скадить, я цедоттер», — пренебрежительно сказал Гемир. «Мы все знаем историю о том, как они убили твоего отца». Он наклонился вперед в своем кресле и злобно посмотрел на нее. «И все же ты по-прежнему якшаешься с ними. Почему так?» Когда толпа начала неодобрительно кричать, охотница только отмахнулась от них и произнесла. «Я собиралась рассказать о том, как асы пленили великого волка. Эта история дорога моему сердцу, хотя я и не присутствовала при этом лично» про это мы тоже знаем, много воды с тех пор утекло, проворчал горный тролль. Еще несколько человек в зале с ним согласились, но были и те, кто попросил Йотуншу продолжать. «Так знаете же, что боги похитили великого волка, его брата и Хелю, собственной матери», — стал рассказывать Скади, повысив голос, чтобы ее услышали все в зале, хотя язык у нее уже заплетался. Они связали ее детей и умыкнули их среди ночи. Но это сыграло с ними злую шутку, потому что Фенрир вырос таким огромным, что боги поняли, они не смогут долго удерживать его в Асгарде. А заманить волка в новую ловушку теперь получится только обманом. Фенрир позволил богам попробовать по-всякому связать его, потому что знал, что может легко разорвать любые оковы, которые у них имелись поэтому асы отправились к гномам, чтобы те сделали особенную веревку из бороды женщины, кошачьих следов и прочей магической чепухи. Подвох был в том, что волшебный поводок не выглядел прочным, поэтому боги думали, что смогут обмануть волка, уговорив надеть его на себя. Ведь до этого он разорвал цепи из железа. Но Фенрир оказался умнее, Прежде чем согласиться надеть оковы, он заявил, если эту верёвку действительно так легко порвать, то пусть кто-нибудь положит руку мне в пасть в подтверждение того, что это не обман. Вот так Тюр потерял свою руку, а Великий Волк всё-таки угодил в ловушку. Скади подняла чашу. «Я хочу сказать, друзья и родичи, что нам, Йотуном, уже удавалось перехитрить асов раньше». «Мы наверняка сможем сделать это снова!» Собравшиеся разразились еще более радостными возгласами и насмешками в адрес богов, но Ангербода стояла как вкопанная. Она никогда прежде не слышала историю о связывании Фенрера. Так вот, как он оказался в ловушке. В тех самых оковах, из которых вырвался в моем видении. Она наблюдала, как Скади слезла с возвышения и снова уселась за стол как служанка наполняет ее чашу, ведьма едва могла дышать, обдумывая то, что только что услышала. Поистине, ее сыновья оказались именно в тех местах, где им нужно было оказаться, чтобы пророчество сбылось. «Довольно дерзко с твоей стороны рассказывать в моем собственном чертоге историю о том, как мой сын Тюр был искалечен», произнес Гемир, как только гости немного утихли. «Но горькая правда заключается в том, что он столь же гнилой, как и остальные асы. И кроме того, он помог Тору украсть мой котел». «Гемир, отец Тюра?» Дангербоды прежде доходили противоречивые слухи о происхождении Тюра, но услышанное подтверждение того, что он действительно йотун, разозлило ее. Наши родословные так переплетены друг с другом, и все же асы считают себя много лучше нас». Скади все больше пьянела по мере того, как продолжалась ночь, но поскольку Ангербода все еще пребывала в обличии старухи-прислужницы, охотница почти не обращала на нее внимания. Через какое-то время празднество стало утихать, и многие великаны передвинули свои скамьи к стенам по периметру залы, устраиваясь на сон. Йотунша же заснула, рухнув лицом на стол, поэтому ее скамья осталась на месте. «Так это и есть та самая эскадия, о которой ты мне рассказывала. Похоже, топит свою боль в выпивке», — заметила обернувшаяся собакой волчица, следуя за ангербодой по пятам. «Тебя это не тревожит?» «Больше, чем ты думаешь, колдунью так и подмывало открыться охотнице, но неизвестно, чем это обернулось бы». Наверняка Скади первым делом снова позовёт её к себе, и даже после многих лет тяжёлых странствий Ангербода осознавала в глубине души, что не сможет отказаться дважды. А ещё это была дань взаимному уважению. Скади не захотела с ней прощаться, а поиски Ангербоды ещё не закончились. Ей нужно было ещё многое сделать, прежде чем они снова встретятся, и она не могла не задаваться вопросом, сколько времени ещё у неё осталось. Ту ночь она провела на кухне с другими служанками, свернувшись калачиком у очага вместе с волчицей в собачьем обличье. Они ушли ещё до рассвета. На следующий день голова Ангербоды раскалывалась от боли, видимо, из-за шума на перу накануне, и она приняла предложение волчицы проехаться на её спине. Из запасной верёвки ведьма смастерила упряжь, чтобы волчица также смогла тащить за собой тележку. Так как в чертоге у Гемира не представилось возможности пополнить запасы, они остановились в небольшом селении, чтобы она могла обменять свои зелья на сушеную рыбу. Глаза жителей деревни полезли на лоб при их приближении, но Ангербода чувствовала себя слишком плохо, чтобы наложить чары, маскирующие ее и спутницу. Впрочем, оказалось, что местные йотуны были готовы торговать с ней в любом случае – и лишь поблагодарили ее, когда она собралась уходить. Но у нее сложилось отчетливое впечатление, что они были рады увидеть ее удаляющуюся спину. Когда они с волчицей запаслись всем необходимым, то удалились далеко на запад от дома Гемира и нашли пристанище в неглубокой пещере у реки. Ангербода несколько раз с переменным успехом поупражнялась магией защищаться от пламени, и затем, перевязав обожженную руку, откинулась на лохматый мех своей спутницы и заснула. Стояла уже глубокая ночь, когда от входа пещеры донёсся голос. «Проснись, сестра! Мне нужна твоя мудрость!» Ангербода тут же перевернулась и села, нахмурившись. Позади неё зашевелилась волчица, но не проснулась, измученная дневным переходом. Сейчас их пристанище освещал единственный факел — зажатый в руке человека, которого она надеялась никогда больше не увидеть в своей невероятно долгой жизни. Это была Фрейя, и увидев лицо Ангербоды, она испуганно отпрянула. "Ты", прошипела она, "ты жива? Что ты здесь делаешь?" Колдунья мгновенно вскочила на ноги, отбросив все мысли об отдыхе. У нее закружилась голова, как бывало иногда, когда она слишком быстро вставала и шрам на виске на мгновение запульсировал, как будто рана была свежей. «Как ты меня нашла?» Фрейя, казалось, не находила слов, но быстро пришла в себя. «Поспрашивала в округе», ответила она, пожав плечами и накручивая на палец кроваво-красную прядь волос. «Я искала ведьму, что ездит верхом на волке и использует змей вместо поводьев, но я не знала, что ты — это она. Похоже, у тебя теперь много имён». «Да». Известия, несомненно, разносились по Йотунхейму быстро. «Зачем ты здесь?» «Я уже говорила тебе, я ищу знаний колдуньи. И, полагаю, та самая колдунья — это ты, железная ведьма Ангербода». Глаза женщины сузились при упоминании этого имени. Фрейя одарила её ядовитой улыбкой. «Прозвище, что дал тебе Локи, распространилось, пока тебя не было» говорят ты умерла от горя и погребена в царстве твоей дочери ты стала настоящей легендой после своего отъезда сестра ангербода не обратила внимания на ее слова она не знала что фрейя могло от нее понадобиться но догадывалась как именно та хочет этих знаний от нее добиться неужели она не могла справиться сама но потом ведьма поняла что фрейя и не знает что она не может более творить сейт а потому решила, что может и прибегнуть к уловкам, чтобы разгадать истинную природу этого визита. «Пойдём со мной, Вазгард», — сказала богиня, немного подумав. «Возможно, мы сможем договориться? Заключить какую-нибудь сделку?» «И не подумаю», — ответила Ангербода. Её взгляд остановился на небольшом кабанчике со всем вниманием, стоящим рядом с её гостей. Что-то в нём показалось ей странным как будто изначально кабанчик был чем-то иным. Ей не потребовалось много времени, чтобы сложить два и два. «Так вот, куда вы с ним направляетесь? С твоим замаскированным любовничком? Ты что-то путаешь», — чопорно сказала Фрея, но на секунду на ее лице вспыхнул гнев, прежде чем она успела его скрыть. Богиня пошевелилась, и ее знаменитое золотое жерелье блеснуло в свете факела. Это всего лишь мой вепрь Хильдисвини, которого для меня создали гномы. Так вот, я хотела бы узнать про предков моего избранника Оттара, чтобы он мог претендовать на трон своего королевства в Медгарде. Ты можешь мне это сказать? Или как? Почему бы тебе не спросить, фрик? Говорят, что жене Одина ведомы судьбы всех смертных. Ангербода подавила ухмылку. Всё это было крайне подозрительно. Родословная... «И это всё, что она хочет узнать?» Когда Фрейя не ответила, колдунья вздохнула и продолжила. «Что ж, мне жаль тебя разочаровывать, но ты проделала весь этот путь напрасно. Я не могу творить сейт с той ночи, как Тор убил меня, а Один вломился в моё сознание, чтобы узнать пророчество о конце миров. Так что, полагаю, тебе придётся отправиться к кому-то другому, чтобы выяснить искомое» ангербода не знала как много Фрейе известно о той ночи женщина ушла вперед вместе с остальными богами и не видела что с ней случилось поэтому ей нужно было оценить ее реакцию на свое признание очень жаль богиня старательно изображала сочувствие что ты так сильно сопротивлялась и все отцу пришлось вновь убить тебя чтобы наконец получить нужные ему сведения значит она знает Ангербода выпрямилась. «Может быть, ей также известно, почему я с тех пор не могу творить сейт. Вот оно. То, что ведьма искала все это время. Наконец-то прямо перед ней стоит та, кто владеет такой же магией, что и она сама. Может быть, она согласится помочь мне, если я приму ее условия. Мысль о том, чтобы прибегнуть к помощи фрейи вызвала у нее тошноту, но похоже, что сейчас ей ничего другого не оставалось. «Ты знаешь, что Локи пытался спасти твою жизнь?» – продолжила богиня, когда Ангербода замолчала. По-видимому, она приняла задумчивость другой ведьмы за отчаяние и решила подлить масло в огонь. «Не говори мне о Локе», – процедила колдунья. Фрей проигнорировала ее. «Что за печальное было зрелище?» Он согласился отвлечь твое внимание, чтобы мне удалось связать тебя, пока мы будем забирать ваших маленьких чудовищ. И он был так расстроен, когда Тор вместо этого проломил тебе череп молотом по приказу Одина. Смею предположить, что с тех пор плут сильно сдал. «Можешь добавить это к списку клятв, которые нарушили боги», — отрезала Ангербода. «Так ты знаешь, почему я не могу больше творить сейт?» это один что то сделал со мной той ночью неужели он запер меня каким то образом в моем теле и из за этого я не могу более странствовать теперь фрейя смотрела на нее с чем то похожим на жалость нам женщинам зачастую приходится терпеть подобное произнесла фрейя тихо и так проникновенно что он гербода почти почувствовала женскую солидарность по отношению к ней. «Нет, он не сделал тебе ничего сверхочевидного. Мне кажется, тебя сдерживает собственный страх. Страх быть пойманной в ловушку. Я пыталась проникнуть так же глубоко, как и ты, но не смогла. Никто не смог. Если ты скажешь мне то, что я хочу выяснить про предков Аттара, то я проведу тебя вниз так далеко, как только смогу. Идёт? «Согласна», — ответила ведьма. «Превосходно!» — губы Фрейи изогнулись в притворной улыбке. «Хоть я и уверена, ты сожалеешь о том, что учила своему Сейду Иванов в начале времен, но, кажется, в конечном счете это окупилось сполна, не правда ли? Ведь теперь одна из твоих былых учениц — единственная, кто может тебе помочь». «Давай уже просто начнем», — пробормотал Ангербода. Фрейя бросила факел на остатки костра, чтобы разжечь его снова, — а затем опустилась на колени напротив нее, и ее золотые глаза блестели в свете пламени. Таинственный вепрь уселся рядом. С пояса она сняла маленький барабан и начала бить в него медленно, но ритмично, в ритм биению сердца, выпивая древние заклинания, которым ее наставница научила ее давным-давно. Сама Ангербода не нуждалась ни в барабане, ни в произносимых словах, чтобы творить сейд, но стоило ей закрыть глаза, как она прониклась с силой песнопения. Какой-то частью сознания она вздыбилась от страха, ощутив, что покидает тело. Она начала закрываться, сопротивляться, пение фрейи становилось все более могущественным, и ведьма почувствовала, словно ее сжимает женская рука и утягивает в пустоту. В физическом теле она запаниковала, и пока другая ведьма в материальном мире продолжала петь, Ангербода одновременно ощущала ее присутствие и там, внизу. Но затем разум Ангербоды погрузился еще глубже. Она почувствовала, как Фрей наблюдает за ней сверху, паря на поверхности рядом с крошечной искоркой света. «Видишь?» — спросила Фрейя, перекрывая собственную монотонную песню. «Тебе просто нужен был небольшой толчок, чтобы покинуть свое тело. Все равно, что сорвать повязку с раны». «Я знаю». Только тут колдунья поняла, что им удалось. Она вернулась. Вернулась сюда, в то место, где провела девять дней и ночей, из которого так не хотела уходить. Нужно было лишь, чтобы Фрейя легонько ее подтолкнула, сломала незримую преграду, выстроенную ей самой, и вот она здесь. Теперь она сможет воссоединиться с матерью-ведьмой, сможет связаться с Хель, сможет дотянуться до глубокого источника силы на самом дне пропасти, снова нырнуть в глубины бездны, куда Один заставил ее отправиться, но на этот раз она могла сделать это все по собственному желанию. Контролировать все происходящее но сначала она должна отправить Фрею в Свояси. «Я помогла тебе начать, но дальше не пойду», заявила богиня, и ее голос затих. Она перестала петь. «Остальное зависит от тебя. Помни наш уговор». Ангербоде не нужно было напоминать дважды. Она потянулась за тем знанием, что хотела получить другая ведьма, и тьма ответила ей. Она распахнула глаза, снова мертвенно-белые, и начала вещать о происхождении Атара, когда что-то вдруг изменилось. Слова поменялись, появились другие образы, и ей снова показывали картины конца миров. Она зашла дальше, чем намеревалась, и теперь ее тянуло еще глубже, обратно в пропасть. Колдунья вернулась в свое тело, прежде чем тьма успела принять ее в свои объятия, и ее глаза вернулись к нормальному состоянию. Фрейя пристально рассматривала свою бывшую наставницу. Ангербода бросила на нее сердитый взгляд и неохотно проговорила. «Вот, пожалуйста». Фрейя кивнула, встала, сняла с пояса кубок из рога, пробормотала над ним несколько слов и дала кабану из него отпить. «Чтобы он помнил имена, которые ты произнесла, и свою родословную», — пояснила она, — «но не остальное. То предназначалось только для моих ушей». «Тебе пора идти», — сказала Ангербода, совершенно не удивившись, что в вепрь Фреи все же оказался не просто животным, а зачарованным оттаром. Она вдруг почувствовала себя усталой и опустошенной. «Убирайся отсюда». Ты получила то, что ты хотела узнать. И даже больше, — согласилась Фрейя. Ты поведала мне о Рагнарёке. Не так много, как Одину в ту ночь, но всё же... Рагнарёк. Это слово означало гибель богов. Судя по выражению твоего лица, — продолжила Осинья, — предположу, что ты впервые слышишь об этом. Как же так? — «Коль скоро ты сама произнесла эти слова и вложила в них смысл». Ангербода вздрогнула. «Впервые слышу, чтобы так называли мое видение». Она сложила руки на груди, пытаясь унять дрожь. «Благодарю еще раз за то, что помогла мне вернуть Сейд». «Пожалуйста. Надеюсь, я не пожалею об этом, хотя и не сомневаюсь, что пожалею». «Я могла бы и заставить тебя поделиться знаниями так же легко, как это сделал Один». Ведьма закатила глаза. «Да уходи уже. Возвращайся к своим любовникам, которых воистину великое множество». «Я сожгу эту пещеру дотла», — грызнулась Фрейя, — «если ты еще раз оскорбишь меня». «Все миры рано или поздно сгорят. Будь проклята ты и прочие боги, и будь также проклят твой Атар». По крайней мере, оттар будет благоденствовать до тех пор, пока смертные не будут стерты с лица земли, выплюнула Фрея и, развернувшись, вышла из пещеры и пресловутый Аттар в облике вепря засеменил у ее ног.